Глава шестая Я проснулась от того, что мне было невероятно холодно. Поежившись, к тому же поняла, что все конечности ужасно затекли, а голову даже простреливает из-за неудобной позы. — Да где, блин, одеяло? — тихо выругалась я, пытаясь нашарить рядом с собой хоть что-то. — А? — Ты че орешь? — недовольным голосом спросил Степа, которого разбудил не то мой крик, Не то моя рука, которая шарила, оказывается, по его телу в поисках одеяла. Не хочу даже думать, на что я там наткнулась. Какого черта мы спим у тебя в квартире? Лично меня не удивляет тот факт, что я сплю в своей квартире. Мужчина с трудом разлепил глаза, сел на диване и как следует потянулся, явно разминая такие же затекшие мышцы. Вместе с тем с него на пол скатилась моя кофта. которую я и искала. Мы, видимо, вчера слишком устали, я не помню, как уснул. Если честно, я тоже. Ладно, пойду умоюсь. На затекших ногах полуприседи я поковыляла в направлении ванной, где смогла опереться о раковину и хоть немного размяться. Отражение в зеркале, конечно, пугало. Под глазами были черные круги туши. Прическа растрепалась. Я как будто спала на сеновале. Одежда измялась, а косточка отливчика неприятно давила на ребра. Пока приводила себя в порядок подручными средствами, думала о том, как так вышло. Но, собственно, как вышло, я понять могла. Мы засиделись до глубокой ночи, удобно расположились на диване, много говорили и в какой-то момент задремали, без каких-либо мыслей. Опустим тот факт, что утром в полудреме я сама того не зная облапала Степу. Я толком и понять ничего не успела. Надеюсь, что он тем более. Но как теперь себя вести? Уверена, что неловкость между нами неминуемо возникнет. Как-то быстро мы за неделю разогнались от отсутствия общения до ночи, проведенной вместе. — А если кто-то узнает? — спросила я у своего отражения в зеркале, и сердце тут же забилось чаще. В голове вырисовывался сюжет, как наши матери хлопают в ладоши от счастья и бронирует зал, где можно будет отметить нашу свадьбу. Нет, бред. Я быстро разогнала эти мысли, тряхнув головой. А если Степа кому-то расскажет, что мы провели ночь вместе? Тут я уже начала переживать за свою репутацию и честное имя в глазах окружающих. Впрочем, кому он расскажет? У нас и знакомых-то общих толком нет. А если и расскажет, то что? Я расскажу правду. И скажу, что у него член маленький. Да, точно. Согласно кивнула я. Сердце вроде бы стало биться в привычном темпе. И я немного успокоилась. Черт, а если он снимет штаны и докажет обратное? Тогда все поймут, что я врала. Дискуссии с собственным отражением в зеркале затянулись. И я поспешила выйти из ванной. В конце концов, с чего Степи вообще рассказывать кому-то об этом недоразумении? Я приготовил завтрак. Раздалось с кухни, и я с удовольствием последовала на голос и запах ароматной выпечки. Венские вафли. Будешь со сгущенкой или кленовым сиропом? Ого! Я с удивлением уставилась на стол, где были две тарелки с завтраком, как в лучших кофейнях города. Ты когда успел? Пока ты в ванной была. У меня готовая смесь для вафель. Мужчина продемонстрировал упаковку, поставил на стол две чашки с чаем и сел напротив меня. Приятного аппетита. Спасибо. Выглядит очень вкусно. Я боязливо отрезала от вафли кусочек и чуть не сошла с ума от наслаждения. Боже, это прекрасно. У тебя пропадает кулинарный талант. Это просто готовая смесь, открестился мужчина. Не думала, что ты сам готовишь. В моем представлении состоятельные холостяки питаются в кофейнях или пьют на завтрак чашку эспрессо. Так и есть. До того момента, пока не хватает гастрит. О, В тот момент я задумалась, что и мне стоило бы пересмотреть свой рацион и добавить в него больше овощей. Дальше завтракали со Степой молча. Я по-прежнему испытывала неловкость. и теперь вообще ругала себя за то, что осталось на завтрак. Надо было поскорее уйти из этого дома и забыть ночь, как страшный сон. «Мы же можем сделать вид, что ничего не было», — осторожно уточнила я. «Точнее, ничего и не было, конечно. Я имела в виду...» Щеки к тому моменту уже зардели с румянцем, а Степа тихо посмеивался. глядя на то, как я страстно желаю провалиться под землю от неловкости. — Не парься, я понял. Это останется между нами. В конце концов, это правда просто глупое стечение обстоятельств. — Ну и отлично. Спасибо. В тот момент я облегченно выдохнула и опустила плечи. Теперь можно было насладиться завтраком в полной мере, не думая о последствиях. — И то, что ты лапала меня утром, тоже останется между нами. От неожиданности я подавилась чаем и закашлялась до такой степени, что Степе пришлось подскочить с места и стучать меня по спине. Но лучше бы я все таки поперхнулась и потеряла сознание в тот момент, хотя бы не испытывала неловкости, от которой сейчас сгорала буквально изнутри. «Я искала одеяло», — сказала не своим голосом, постукивая себя по груди. «Да, да, конечно». «Да шучу я, расслабься». Из-под бровей я наблюдала, как этот шутник возвращается на свое место напротив меня. Никто ни о чем не узнает. Мы об этом забудем. Как на втором курсе забыли о нашем поцелуе. Слава богу, что в тот момент я не пила чай. Кусок вафли, который застыл на вилке прямо перед артом, предусмотрительно решила пока не съедать. Медленно я подняла взгляд на Степу, и уставилась на него круглыми глазами, ожидая объяснений этой шутки. Но мужчине, казалось, нравиться наблюдать за моей реакцией, потому что он молча смотрел на меня. Уголок его губ поднимался все выше и выше с каждой секундой, пока он в конце концов широко не улыбнулся. — Какой еще поцелуй? — спросила я, когда поняла, что ничего объяснять мне Степа не планирует. — Ты не помнишь? «Степа, не шути так. Мы с тобой никогда в жизни не целовались. Я целовалась только с бывшим. И со мной. Со мной даже раньше, чем с ним, кстати. От волнения я начала часто дышать и ощущать свое сердце буквально в висках. Оно так колотилось, что я боялась потерять сознание и отключиться. В какой-то момент даже глаза стали становиться влажными». Степа мое состояние заметил, и улыбка резко сошла с его лица, а в глазах появилось волнение. Прости, я всерьез думал, что ты помнишь. Просто мы оба предусмотрительно молчим об этом. Вот же, черт. Может, это ты чего-то не помнишь? Или меня с кем-то путаешь? Ты же целовался почти со всем нашим потоком. Что-нибудь перепутал. Мужчина тяжело вздохнул. явно раздумывая в тот момент соврать или сказать правду. Но даже скажи он сейчас, что пошутил или перепутал меня с кем-то, я бы не поверила. Уж слишком много серьезности было в его взгляде. В свое оправдание скажу, что я правда думал, что ты помнишь. Это было на втором курсе. Помнишь новогоднюю тусовку в клубе? Смутно. Честно призналась я, вспоминаю, как перебрала тогда с тыкилой. Ну вот поэтому и поцелуя не помнишь. Ты была очень пьяной. Причем было видно, что тебя само это состояние пугало. Ты была какой-то потерянной, не знала, что делать. Ну и я краем глаза заметил, как эта твоя компашка решила выйти на улицу, чтобы... ...покурить. Вряд ли в тот момент, когда собиралась с ними, ты понимала, что именно они будут курить. Боже мой! Я схватилась за голову и уперлась лбом в холодную каменную столешницу, пытаясь вспомнить хоть что-то из того вечера. Но воспоминания даже на утро не вернулись ко мне. А сейчас, по прошествии шести лет, я едва ли помнила ту ночь. Сейчас я буквально молилась на то, чтобы у меня хватило мозгов в тот момент не пойти следом за друзьями. По ним было видно, что они собирались сделать это осознанно. А ты была уже как ведомый мешок картошки. Так не должно было произойти, и я решил тебя отвлечь. «Зачем?» — спросила я, нервно смеясь. «Какое тебе было дело? Ну накурилась бы я, что с того?» «Я не знаю, почему не пустил тебя туда. Да мне было все равно на тебя, на то, что с тобой будет, как бы грубо это ни звучало. Но я не смог бездействовать, понимая, что ты идешь туда не по воле здравого ума. Не знаю». «Во мне взыграло какое-то мужество. Я отозвал тебя в сторону, якобы чтобы поговорить. И решил занять меня поцелуем?» «А ты думаешь, ты хотела со мной разговаривать?» Возмутился Степа, тихо смеясь. «Такая ты наглая была в тот момент. Язвила мне, пыталась послать. Я уже даже хотел плюнуть на тебя. Тебя позвал кто-то из компании, и ты попыталась уйти. Ну и я решил, что да». Нужно занять тебя поцелуем. Какой ужас! Я по-прежнему не отрывала лба от столешницы в надежде, что мне удастся с ней слиться. Хотя, наверное, по цвету я бы сейчас могла слиться с корзиной помидоров. Тебя покричали еще пару раз, но ты по понятной причине не отзывалась. Они ушли. Но я тебя отпустил, и все. Ты вроде бы даже ничего тогда не сказала. Я ничего не помню. сказала честно, поднимая голову. «Вообще ничего. Это видел кто-нибудь?» «Нет, не думаю», — качнул головой Степа. «Если бы видели, то пытались бы как-то шутить, а ничего такого не было. Я... я не знаю, что сказать. Из меня как будто все силы выкачали, и сейчас больше всего мне хотелось лечь на пол и не шевелиться». Эта информация чересчур сильно потрясла меня. Тот вечер раскрылся с какой-то другой стороны, как и сам Степа. Ведь еще недавно я считала его засранцем, а сейчас выходит, что он спас меня от глупой, пьяной ошибки молодости. Никогда не умела пить и понятия не имела, что такое текила. Вроде бы пила тогда немного, а мне хватило. Я действительно не помнила ничего с того вечера, И когда ты сказал, что я могла совершить эту глупость... «Боже, я так тебе благодарна за то, что ты буквально за руку меня оттащил!» Я посмотрела на Степу мокрыми от слез глазами и улыбнулась. В тот момент я себя не контролировала и сейчас очень рада, что рядом был ты. Не хотела бы узнать, что тогда я все-таки поперлась со всеми. А поцелуй — это забавно даже. Почему-то за поцелуй мне действительно не было стыдно. Сейчас это не вызывало у меня каких-то эмоций, кроме как теплоты и смеха. Может быть, на фоне прочих обстоятельств это было меньше и зол. Я правда его не помню, даже сейчас. Надеюсь, что тогда я не слишком ужасно целовалась. От тебя несло ты килой, и ты укусила меня за язык. Боже! Я снова залилась румянцем и расхохоталась. «Прости. В свое оправдание скажу, что я была пьяной, и это был мой первый поцелуй». «Полностью оправдана», — кивнул Степа. «Всегда думала, что целовалась только с одним мужчиной. О, оказывается, еще был ты. В любом случае, спасибо тебе большое. Ты... ты поступил по-мужски. Если честно, я думала, что ты засранец. Но это не так». Ты хороший. На душе почему-то стало очень легко, несмотря на информацию, которая перевернула мое сознание. Может быть, вместе с тем в моем сознании поменялось представление о человеке, который сидел сейчас напротив меня. Спасибо за вкусный завтрак. Думаю, мне пора ехать. Если нужна какая-то помощь в документации, дай знать. Думаю, справлюсь за сегодня сам. Сейчас вызову тебе такси. Постарайся только не уснуть на заднем сидении. Я тихо рассмеялась. Не переживай, на заднем не усну. Только если на переднем, чтобы было удобнее лапать водителя. Потом расскажешь, у кого пресс лучше. Я смутилась и ушла в гостиную, чтобы в очередной раз не демонстрировать румянец на своих щеках.